Глава седьмая. Проказы домоёнка. Рос домовёнок не по дням, а по часам. Ещё месяца не минуло, а бабулин помощник вытянулся и окреп, посерьёзнее стал, да похитрее. Понравилось ему удивлять бабулю Ягулю с помощью перстня. То весь огород виноградные лозы опутают, чернее, сочными ягодами. То баня сама по себе растопится без дров и огня, то в коровнике овечка с козой появится, словно по воздуху перенесённые, даже овая траву с дальнего луга. А в другой раз забор цвет поменяет, а на ставнях избы узоры расписные красуются. Даже на избе флюгер появился в виде петушка. Бабуля всё диву давалась. Да только стала сторониться соседей. Недобро как-то поглядывать стали на нее. Нашлись и злые языки, что за глаза ведьмой прозвали. Но пока меж собой судачили. Ничего плохого Ягуле не совершала. Как и прежде, помочь всем старалась. Трудилась от рассвета до заката. Заглянул к ней как-то Кощей Иванович. Уж больно любопытно стало ему. Как старушке удается так лихо с делами управляться? Бабуля-ягуля запустила его во двор, а в дом не приглашает. Дескать, уборка там ведется, не ждала она гостей с утра пораньше. Кощей уселся на лавку у забора и намекает. — Ах, красиво у тебя, Ягуль! Как же ты, бедная петушка, на крыше становила! Хе-хе, Иванка, на ветру вертится! — Ну что ты, Кощей Иванович! Куда мне, старый, по крышам лазать? Соседского парнишку попросила. А Кощей всё щурит глаза, да пальцем показывает. И ставни кто тебе изрисовал узорыми? А забор новый? Бабуля покачала головой. Не пристало за чужим следить. Кощей Иванович, ты бы лучше у себя дома порядок навёл. И по соседям не бродил. Но гость пропустил замечание мимо ушей, промокнул платочком свою голову плешивую и просит: "Эй, жарк, нынче апрель явись. Принеси кваску, хозяйка, и молочка холодное". Вздохнула Ягуля Степановна и пошла в дом. Скачил тут же Славки Кощей: "И давай по двору рыскать". Не поверила он хозяйке. Захотел уличить ее в колдовстве. Знамо ведь, что ведьма, а добротой лишь прикрывается. В бочку с водой заглянул и в амбар нос свой длинный засунул. Даже до сарайчика добежал, растоптав по пути цветник. Услыхал, что егуля дверями стучит, кинулся обратно, а с самого уж семь потов льется. Домовенок как раз за углом дома прятался. Все видел и слышал. Решил он проучить гадкого гостя. Подала Кощеею кружка бабуля, отхлебнул он половину, не глядя, и как давай кашлять и стонать, за живот хвататься, слёзы утирать. Удивилась бабуля, напугалась даже, что ж такое творится с ним? А Михась знай себе хахочет. Попросил он Перси смешать в той кружке молоко с квасом и чаем, до да сухого перца с горчицей добавить. Спуль славки кощей до да на коленях костлявых калитки поспешил, тихоя и причитая: "Отравили, умарили, погубили!" Большой нос он не показывал на той улице, где бабулин дом стоял, лишь злобу в сердце лелеял. Прослышал о странных чудесах и сластёна Никитична, собралась в гости, чтобы своими глазами увидеть и развеять глупые рос казни. все же любила и уважала она бабу Ягулю. Приняла ее бабуля с почетом, напекла блинов и до вечера упросила остаться. Умела Сластена узоры дивной красоты вязать, вот и захотелось Ягуле научиться. Домовенок в ту пору был отселен в баню, пока гостит Сластена Никитична, чтобы не напугать случайно. Обустроила хозяйка ему местечко в предбаннике, Подушек и одеял принесла, Столик маленький с угощением. Тепло и удобно. Один денек можно пережить. Заговорились старушки до темна. Домой идти боязно, Вот и осталась Ластена На ночь у бабули Ягули. Не знал Михася, Что гости ночуют у них. Скучно стало молодому проказнику, И, дождавшись темноты, Он юркнул в дом. Посреди ночи Проснулась Ластёна Никитична словно от чего-то топота. Огляделась в потёмках. Никого. Ягулин на соседней кровати крепко спит. Поворочилась в боку набок, но уснуть не смогла. Потихоньку встала и пошлёпала босыми ногами на кухню водички попить. А на столе пряники и блины остались, уже чуть подсохшие, видать, забыли накрыть. И так аппетит разыгрался у гости, что решилась она кусочек пряника да блиночек съесть. Справа метла стояла в углу, самая обыкновенная, какая в каждом доме имеется. И все бы ничего, но вдруг у метлы глаза появились, и заговорила она человеческим странным голосом. «А щеки у тебя не тлеснут?» выронила кусочек из рук слостёна едва не вскрикнула сама себе рот ладошкой зажала напугалась аж коленки затряслись а метла продолжала из степлетю мала через и холци по ночам лепить чур меня чур зашептала гостьи протирая глаза голод как рукой сняло улетучился вместе с остатками сна собрав волю в кулак Сластёна, зажмурив глаза, шагнула к метле, готовясь к чему-то страшному. Но метла молчала. Осторожно коснулась её рукой, затем взяла, повертела, что с неё взять? Веник как веник. Добрела Сластёна Никитична до кровати и легла, натянув одеяло до подбородка. А сама зыркает по сторонам, следит, а ну как чудище снова объявится. Но едва уловимый шёпот внезапно нагнал сон. Почудилось ей, будто кто-то сказал: "Баньки тебе пала". И снилась сластёне Никитичне, как метла с глазами подметает крошки у стола и неразборчиво бурчит: "Баю-баюшки-баю, баю, баю. песню я тебе спою". Paska ye ya zasypay Glaski krepka zakryvay Paska ye ya zasypay Glaski krepka zakryvay